«Лесли, это моя подруга. Ну, вы же наверняка уже это знаете. Итак, Лесли считает, что эта способность и есть магия ворона». Мистер Джордж помолчал какое-то время. «Да, я тоже так думаю», — сказал он потом. «И каким образом эта магия ворона должна мне помогать?» «Мое дорогое дитя, если бы я только мог тебе ответить. Мне хотелось бы, чтобы ты рассчитывала больше на свое здоровое человеческое мышление». Но... Но она безнадежно потеряна, хотели вы сказать. Я засмеялась. Возможно, вы правы. Гидеон ждал нас в помещении с хронографом вместе с Фальком де Вилером, который сделал мне несколько рассеянный комплимент по поводу моего платья, одновременно приводя в движение колесики на хронографе. «Итак, Гвиндолин, сегодня состоится твой разговор графом де Сен-Жерменом. Это ранний вечер, день до Суре. Я знаю, — сказала я. бросив боковой взгляд на Гедеона. «Это не слишком тяжелое задание», — сказал Фальк. «Гедеон отведет тебя в помещение, а потом заберет назад». «Это значит, что я должна оставаться с графом один на один». И тотчас же в Грузии у меня появилось тяжелое чувство. «Не бойся. Вы же вчера так хорошо понимали друг друга. Или ты больше не помнишь?» Гедеон положил свой палец хронограф и улыбнулся мне. «Готово?» «Готово, если и ты готов», – тихо сказала я, когда помещение заполнилось белым светом, и Гедеон исчез перед моими глазами. Я сделала шаг вперед и подала Фальку мою руку. Порой сегодняшнего дня звучит «Кви нескит десимуляре, нескит регнаре», – сказал Фальк, прижимая мой палец в иглу. Рубин засиял, и перед моими глазами все завихрилось в красном потоке. Когда я приземлилась, я уже снова забыла его. «Все в порядке», — сказал голос Гидеона рядом со мной. «А почему здесь так темно? Грав ведь ждет нас. Он мог бы хотя бы ради приличия зажечь свечу». «Да, но он не знает, где мы точно приземляемся». «А почему?» Я не могла видеть, но мне почему-то показалось, что он пожал плечами. «Он никогда не спрашивал об этом, а у меня такое неопределенное чувство, что ему было бы неприятно, что мы используем его любимую алхимическую лабораторию как место старта и приземления». «Будь осторожна. Здесь полно легко бьющихся предметов». Мы пробрались к двери. Снаружи в коридоре Гидеон зажег факел и взял его из держателя.